Глава 28 «Видел, как она на меня смотрела?» Ухмыляясь, спрашиваю я после того, как соединение обрывается. «Кто?» Мой двойник задумчиво перебирает рабочие тетради и учебники на столе. «Кто? Кто? Люси?» «Чего?» — оборачивается он, хмурясь. «А, ты про свою Люси?» Видел, как она на меня реагирует? Я выпячиваю грудь колесом. «Видел только, что вам палец в рот не клади, дай покусать друг друга». «Да я не об этом», — вздыхаю я, «а о том, что она без ума от меня, как и остальные девчонки». Мой двойник на секунду замирает в замешательстве. «Ну, это логично, ты же спортсмен», — говорит он спустя пару секунд, пожимая плечами. «Девчонки любят спортсменов». «Вот». Я наклоняюсь к нему. «Догадываешься, к чему я клоню?» «Не совсем». Его глаза бегают, затем останавливаются на моём лице. «Ты...» «Это я», — объясняю я, вставая со стула. «В смысле, такой же, как и я, обладаешь той же внешностью, теми же качествами». Я грубо сжимаю его бицепс. «Немного подкачаться, и будешь красавчик, так что почти все козыри у тебя в руках». «Для чего?» — он с подозрением косится на свой бицепс. Меня начинают раздражать его растерянное выражение лица и глупые вопросы. «Что? Для чего?» переспрашиваю я устала. «Козыри?» — другой Дин переводит взгляд на меня. «Для чего мне козыри?» «Где так ты умник, а где-то туго соображаешь». Я хлопаю его по плечу. «У тебя есть все козыри для того, чтобы не выглядеть неудачником». «А я...» — теряется он. «Именно!» — взмахиваю руками. «Посмотри на эту комнату». Тут же каждая деталь буквально кричит о том, что ты ботан. Книги, фигурки персонажей, комиксов на полках, мощный комп, обвешанный заметками, напоминалками с формулами, скучная одежда на вешалке. Где ты вообще достал эти стрёмные брюки на подтяжках, на свалке? А этот свитшот, его до тебя носила какая-то девчонка? Эти вещи вообще-то дорогие. Коротко пытается оправдаться мой двойник. И они нравятся Люси. «Плевать на Люси!» — вспыхиваю я. «Ты должен одеваться, выглядеть и вести себя так, чтобы нравиться всем девчонкам сразу». «А зачем мне это?» — искренне недоумевает он. «Тяжелый случай», — опустив голову, вздыхаю я. Снова поднимаю на него взгляд, подхожу ближе и паотически обнимаю за плечи. «Потому что мир не заканчивается на ней одной. Однажды ваши пути разойдутся, и ты будешь жалеть, что посвятил ей... «Свои золотые годы». «Какие годы?» «Золотые, злюсь я. То время, когда можешь жить на полную катушку и каждый день наполнен удовольствием для тебя одного». «Зачем мне это?» Дин, не понимающий, таращится на меня. «Он делает глаза, как у окуня. Я даже, если постараюсь, не смогу так». «Не верю, что мы настолько разные», сдаваясь, бормочу я. «Я понял», — с улыбкой идиота говорит мой двойник. Ты хочешь, чтобы я стал одним из тех популярных парней, которые гоняют на тачках, отрываются в клубах и клеят всех девчонок подряд, не открываясь по-настоящему ни одной из них? Ты так сказал, что это прозвучало на удивление тухло, морщась признаю я. Ну да, о том я и толкую. Ничего не выйдет, снова улыбается он. «У нас с Люсей всё серьёзно. Мы любим друг друга и уедем вместе с города, как только закончится учебный год. Я поступлю в Ледо, а... А я проведу следующий год, катаясь на яхте в океане». Перебиваю я его. «Прикинь, буду отдыхать с коктейлем в руке под любимую музыку, наслаждаясь ярким солнцем, и решать, кем же я хочу быть в этой жизни. Звучит интереснее твоего, да?» Другой Дин смотрит на меня с ужасом. «У тебя что, нет планов на будущее?» Визгливо спрашивает он. «Мне всего семнадцать», — взмахиваю руками я. «Боже мой, да кто в семнадцать знает, кем он хочет быть? Многие и в сорок этого не знают. А ты что, какой-то особенный?» «Я всегда знал, что хочу быть учёным как отец», — твёрдо заявляет он. «Вот и неправда» усмехаюсь я. «Если мы с тобой были одним человеком до появления новой вселенной, то я в курсе всех твоих мыслей и планов из детства, и там не было пресной мечты о том, чтобы всю будущую жизнь истязать себя физикой». «А может, ты просто не помнишь?» возвращает он мне мою же усмешку. «Может, что-то пошло не так, и поэтому ты стал другим человеком?» Я застываю с открытым ртом, но через мгновение парирую. «Брехня». «Не думаю, что умение выглядеть засранцем и кадрить девчонок как-то пригодится мне в жизни, а вот увлечение наукой — да», — с видом победителя произносит мой двойник. «Половина мира состоит из людей, которые были заводилами в школе, а другая половина из тех, на кого они в будущем будут работать. Я сделаю так, чтобы относиться ко вторым, хотя твоему увлечению спортом я по-хорошему завидую». Мне хочется влюбить ему оплеуху. В своей вселенной я вряд ли стал бы терпеть замечания от какого-то там зубрилы, Но последнее его замечание нивелирует весь эффект, и я вынужден почти беззвучно зарычать. Не каждый открыто признаётся в зависти и в том, что уступает в чём-то другому. «А почему ты не пошёл в хоккей?» Сделав пару вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, интересуюсь я. «Не знаю», — пожимает плечами другой Дин. «Даже в голову не приходило, хотя в прошлом году я посещал несколько индивидуальных занятий по самообороне, Подумал, это пригодится мне, когда крутые ребята вроде тебя в очередной раз захотят отвесить мне подзатыльник или подставить подножку в школьном коридоре. Чего? Я оседаю обратно на стул от этой новости. Пытаясь бодриться, мой двойник смущенно улыбается. Да, такое бывало пару раз. И в следующий момент в дверь его спальни раздаются рубкий стук. Я вскакиваю. Под кровать! Командует Дин. Но я бросаюсь к шкафу. Дёргаю за ручки, и на меня обрушивается гора картонных макетов. Планеты, кольца, спутники. Похоже, это был макет Вселенной для какого-то глупого конкурса. «Я же сказал, под кровать!» — шепчет он, смеясь. И принимается собирать выпавшие из шкафа детали макета, разбросанные по полу. Пока я лезу под кровать, стук повторяется. «Да, да, я уже иду!» — отзывается другой Дин. Мои конечности с трудом помещаются под кровать, и я замираю. Я вижу, как парень направляется к двери. «Дин, это я!» — звучит приглушённый детский голосок. Затем скрипит дверь, и маленькие басы ножки стучат по полу. «А что ты делал? Почему не открывал?» И через мгновение я уже вижу их перед своим лицом. «Я делаю уроки, закрылся, чтобы мне не мешали», — терпеливо объясняет Дин. Малыш забирается на кровать, больше его маленьких ножек не видно. «Я не буду мешать, я тебе помогу», — уверенно заявляет он. «Братья должны помогать друг другу». «Ох, спасибо, Кристиан», — вздыхает Дин. «И я забываю, как нужно дышать. Это мой брат».